Трехзвездочный генерал Боб Эмерсон разглядывал мокрое пятно на левой брючине. Полминуты назад гору изрядно тряхнуло, и легкий пластиковый стаканчик, который приволок ему лейтенант в последние минуты еще той мирной жизни, подумать только, с того момента прошло не более получаса, опрокинулся и украсил его штанину остатками недопитого кофе. Генерал Эмерсон считался отъявленным занудой и педантом, Но даже он не мог себе позволить роскоши расстраиваться из-за испорченных брюк больше, чем пару мгновений. Генерал оторвал взгляд от брюк и повернул голову в сторону большого, во всю стену многосекторного экрана. «Что там новенького, Дэнни?» Сухопарый полковник торопливо ответил. «Похоже, мы остались в одиночестве, сэр. Вашингтон не отвечает. И, судя по картинке со спутника, там не осталось ни одного целого строения». А на месте Пентагона вообще здоровенная дыра, быстро заполняющаяся водами Патамака. Эмерсон сосредоточенно кивнул. А как там дела у русских? Полковник слегка искривил губы в раздраженной усмешке. Конечно, генерал уже в том возрасте и звании, когда человек имеет право на капельку маразма. Но с этими русскими он уже перегибает. В конце концов, Эмерсон ни разу не поинтересовался, как дела у союзников. А вот про русских спросил уже, наверное, раз двадцать пять. Как и везде, пытаются сопротивляться, но по самым приблизительным оценкам у них разрушено 90% основных промышленных центров. Генерал усмехнулся. Да, мы все в одном и том же дерьме. Откуда-то из дальнего угла вдруг послышался вопль, и офицер, вскочив на ноги, заорался слезой в голосе. «Почему? Почему они так с нами поступили?» Эмерсон вздохнул. Это был уже седьмой. И, привычно махнув рукой медицинской команде, снова повернулся к пульту. У него стало всего 15% противоракет, от которых, правда, не было никакого толку. Кроме того, система обороны североамериканского континента потеряла 80% наземных радиолокационных станций, большую часть спутников — И практически все самолеты-перехватчики. По существу, Нарат перестало существовать. Вдруг полковник удивленно присвистнул. «Сэр, русские запускают свои баллистические ракеты и подрывают их на высоте 40 километров над своими крупнейшими городами. Они сошли с ума». Эмерсон подался вперед. «Я не думаю, Денни. Подождем пару минут». Через некоторое время генерал удовлетворенно усмехнулся. «Они меня не разочаровали. Как видишь, Дэнни, несмотря на твой скептицизм, эти ребята нашли способ поджарить несколько задниц нашим врагам. По-моему, эти пятнадцать целей единственные, которые удалось сбить над землей». Полковник кивнул. «Да, но, сэр, только лишь над северным полушарием висит около 40 тысяч целей». А повторить этот трюк во второй раз уже вряд ли кому-то удастся. Эмерсон хмыкнул. «Это так, Дэнни, мы проиграли. Но все только начинается. Я не думаю, что люди когда-нибудь согласятся на то, чтобы оказаться бессловесными рабами каких-нибудь паукообразных тварей. А судя по тому, каким образом эти появились на Земле, вряд ли они готовят нам нечто иное». Генерал повернулся на кресле и, бросив взгляд на большой экран, пробормотал. «А по этому поводу нам, пожалуй, стоит кое-что предпринять». «Дэнни, соедини меня с Рясникову». Тот, понимающий, кивнул. Так назывался командный пункт системы ПВО России. Отдав распоряжение связистам установить закрытый канал, полковник, осторожно подбирая слова, обратился к генералу. «Сэр, но все-таки почему русские?» Мне казалось более разумным связаться с кем-нибудь из наших союзников, в конце концов. Но Эмерсон не дал ему закончить. «Дэнни, когда я начинал служить, русские были единственными, кто так или иначе мог бы надрать нам зад, как, впрочем, и мы им тоже». Генерал улыбнулся воспоминанию. «Но дело не в стереотипном мышлении старого маразматика. Просто в историческом масштабе мы – нация-однодневка». И такими же считаем остальных, в том числе и русских. В мое время их называли только комми, а сейчас сборищем воров и бестолочей. А ведь им как нации уже больше тысячи лет, и я узнал много интересного, когда попытался разобраться, как они прожили эту тысячу лет. Хочешь знать, к какому выводу я пришел? Генерал помолчал, как будто ожидая ответа. Но оба понимали, что вопрос чисто риторический. Так вот. За все время существования этой нации их не один раз побеждали в войнах или даже завоевывали. Но как только это происходило, русские вставали на дыбы и не успокаивались, пока не вгоняли последний гвоздь в гроб того государства или народа, что посмело обойтись с ними подобным образом. Поэтому я не верю, что они так уж сильно изменились, что бы с ними не происходило в последнее время. Полковник задумчиво рассматривал почти погасший большой экран, где нападающие продолжали планомерно уничтожать спутники наблюдения. Потом кивнул. «Остается надеяться, что вы правы, сэр. К тому же от Европы практически ничего не осталось. На ее фоне Сибирь выглядит почти нетронутой. И... Генерал Прохоров на связи, сэр.